Разъезд. Для раненых сын Кетлера, скрипя сердце, выделил две повозки. На них уложили десяток тех, кто не мог ходить. Раненые в руки и помороженные, и сами могли по старым следам добрести через лес Гдова. Все вот один переход. Остальные стали понуро собираться дальше в дорогу. К полудню кнехты свернули палатки, сгрузив их на сани, и армия двинулась дальше, вверх по течению. Теперь рыцари ехали впереди с копьями у стремени, благо на широкой реке над головами никаких веток не висело. Следом шагали кнехты. В движении они несколько отогрелись после морозной ночи, а когда непокорная русская деревушка скрылась позади, за поворотом реки, даже приободрились. Пройдя около пятнадцати миль по извилистому речному руслу и, не дожидаясь сумерек, командующий скомандовал привал. Кавалер Иван хотел дать возможность воинам заготовить достаточно дров для костров. Увы, утром еще один кнехт так и не проснулся, а еще двое обморозили конечности. Несмотря на разрешение пить вино и увеличенные чуть ли не в полтора раза порции мяса, Настроение среди угнанных в поход сервов стремительно падало, и они еле передвигали ноги. До полудня воинская колонна преодолела еще десять миль. — Смотрите! — барон де Толли указал на поднимающийся над левым берегом густой сизый дым. — Проверьте его, барон! — распорядился командующий. Львонский рыцарь пустил коня в неспешный галоп Легко поднялся на пологий берег. Там, на нешироком лугу, догорала, опадая внутрь самой себя и поблескивая красными искорками копна сена, от которой уходили в сторону леса две пробитые в снегу полосы. Никого, господин рыцарь, сбежал. Кто-то получил о нас предупреждение, вопросительно повернул голову к епископу кавалер Иван. — Здесь людей нет, — безразлично пожал плечами священник. — Устаж. Но ведь кто-то разжег сигнальный костер. — И тем не менее здесь жизни нет. Однако вскоре выяснилось, что дербский епископ ошибся. Описав по реке широкую дугу, Ливонская армия через три часа вернулась почти к тому же месту, Разве на пару миль восточнее обнаружила на берегу три больших дома, напоминающих те, что стояли в рыбацкой деревушке. Правда, здесь царило полное запустение. Во дворах не имелось ни телег, ни саней, загоны для скота стояли пустые, из уличных амбаров исчезло почти все зерно, нигде не попадалось на глаза ни одной металлической или просто маломальски ценной вещи. Только теплые печи, да уходящая в сторону леса натоптана тропа, свидетельствовали о том, что всего несколько часов назад здесь жили люди. — Прикажете взять сотню кнефтов и нагнать язычников? — предложил дербский рыцарь Ханган. — Ни к чему, — покачал головой сын Кетлера. — Они наверняка хорошенько запутали следы и приготовили для нас несколько ловушек. Пусть сами в лесу вымерзают. Командующий армией подъехал священник и твердо сказал. — Я намерен дать войскам два дня отдыха, господин епископ. Солдатам нужно высушиться и отогреться. — Ну ты красавец, Станислав! — рассмеялся Росин, здороваясь с въехавшим во двор всадником в нарядном синем зипуне. Прошитыми ярко-желтым шнуром швами. — А бронежилет где? — Зови уж меня не славом, я привык. Бывший милиционер положил бердыш поперек седла. — Зипун я еще летом стать снял, Что к жене моей за халявными харчами повадился. Поначалу брезговал, а как холодно стало, Дай, думаю, хоть в наряд надену. — Хорошая вещь пропадает а броник снизу хорошо помещается, лишних вопросов по его поводу не задают. — Понятно, — кивнул Костя. — Ну, как живешь? — А как всегда, — пожал плечами Неслав. — В каком смысле? — Да в том самом. — Какой сейчас год, — говоришь? — Ты ж шо пятьсот с половиной? — Так вот, ничего за пятьсот не изменилось. Просто раньше я в наряды... С сержантом на машине ездил, а сейчас с боярином на конях. Раньше с пистолетом, сейчас с пещелью да бердышом, вот и вся разница. А что телевизора или электричества нет, так у нас не в дубстрое последнее время его тоже всегда два раза в неделю включали. И с деньгами также хреново, и кормиться со своего огорода приходится». Даже командировка в Чечню, похоже, наклевывается в те же самые сроки. — Это как? — не понял Росин. — Ну, не совсем ехать, — поправился милиционер, — и не совсем в Чечню. Просто шеф сказал, что прибалты, по слухам, к ГДОВу подступили. Нужно сходить, хвоста им накрутить. Так что, мужики, командировка на войну получается. — Опричник! — — С вас тридцать человек требуют в ополчении. К нему в усадьбу подходите завтра. Юшкин знает куда. К разговаривающим мужчинам подошли, коловшие дрова Юра Симоненко и Сергей Малохин. — Как это на войну? — расслышал последние фразы Сергей. — Почему? — А ведь изменилось кое-что, — усмехнулся гость. — Раньше... Когда я по подвалам за шпаной гонялся, или улицы ночью патрулировал, вы телевизор смотрели, или дрыхли без задних ног. Когда я на блокпосту мерз, вы по дискотекам гуляли. Здесь этот фокус не пройдет, шкуры рисковать придется всем. Да вы не дрейфьте. я, как первый раз к чехам ехал, тоже боялся, а оказалось, жизнь как жизнь. — Ладно, бывайте, мне еще в поги, за Осипом заскочить нужно. Служивый человек Зализы, совсем не поджигитский, похлып... похлопал лошадь по шее и сказал. — Поехали. Коняга развернулась и потрусила дальше по Кауштинлугу. лугу. — Ну, — развернулся Росин к Малохину, — кто тут хотел в наемники податься? — Не я, — покачал головой Сергей. Что делать будем? А что тут можно сделать? Нужно тридцать человек. Нас, не считая женщин, сорок два носа. Сашу Качина оставим, ему тут мельницу ставить надо. А остальных спросим, кто сильнее боится. Оставим ему в помощи еще одиннадцать. Опять же, и по хозяйству кому-то заниматься нужно. Вот только за день не дойдем, тут километров шестьдесят. Придется сегодня после обеда выходить. Надеюсь, палатки народ еще не повыбрасывал? Зимний день короток, зато ночь светла. Свет редких звезд, пробивавшийся сквозь легкую пелену перистых облаков, да яркий полумесяц, помноженный на белый наст, укрытые нем лиственные деревья и серебрящиеся снежком ели давали достаточно света, чтобы хорошо видеть дорогу. Тем более, что 31 человек, большинство которых принадлежали клубу «Черный шатун», не ехали на скоростном автомобиле, а шли пешком. «Первое, что нужно было сделать, как вернемся, так это лыжи изготовить», — поклялся себе Росин, незадолго до полуночи объявляя привал. «По уму 60 километров, часов пять хода, не более» а зимы в наших местах длинные. Больше всего он опасался того, что уехавшие на фестиваль в середине лета, а потому не взявшие зимнего снаряжения люди, ночью просто вымерзнут все, как мамонты. Однако Капрон и здесь показал себя лучшим материалом для всего на свете. Поставленные на лапник легкие цветные палатки, после того, как в них кинули на пол ловчинные тулупы, а потом набились по три-четыре человека, оказались настолько теплыми, что в них можно было спать даже без верхней одежды, просто укрывшись сверху точно такими же тулупами. Утром тот же лапник собрали в кучу и подожгли, растопив на нем котелок снега на всех, заели горячую воду, оставшиеся с лета соленой рыбой и двинулись дальше и к двенадцати часам четырнадцати минутам по командирским часам просено ополченцы новорожденного поселка каушта вошли в ворота боярской усадьбы насколько понял глава клуба основной лагерь ополчения раскинулся снаружи на чистой широкой полосе вокруг частокола там уже стояли небрежные Сметанные, еще не засыпанные снегом стажки сена, белело несколько шатров, схрапывали кони, с огромными сторс взрослого человека головами и ногами, толщиной в человеческую. Однако Росин втайне рассчитывал, что их все-таки впустят в дом. Но в дом ополченцев не пустили. Апричник вышел на крыльцо, накинутый поверхю шмара на черной шубе, приложил руку к груди. — Зря будь боярин. Пришел согласно сотной грамоте. — Тридцать человек привел, — сообщил Костя. При трех пищалях, как договаривались. — А девки, по что с вами? — Непростой вопрос. Инга увязалась с отрядом, потому что натрес, вплоть до истерики, отказалась оставаться в Кауште без своего дядюшки. А Игорь Картышев... Как настоящий офицер, пусть и бывший, отсиживаться в поселке не захотел. Что касается Юлии, так в клубе все уже давно привыкли, что она не женщина, а лучница. Девки! хвыкнула поджара, как гончий пес-спортсменка, скинула на землю рюкзак и расчехлила у лук. Поискала глазами цель. Березу одиночную дорожки видишь? Но вижу. Заинтересованно кивнул опричник. Юля наложила на тетиву длинную стрелу с легким пергаментным оперением, подняла лук перед собой, пошевелила пальцами правой руки, проверяя, насколько хорошо села по руке перчатка, а потом быстрым движением оттянула тетиву к себе. Дин! Далекая березка жалобно дрогнула от тугого удара и уронила ини из тонких ветвей. Во дворе усадьбы повисла мертвая тишина. Все отлично знали, что на таком расстоянии не то что в цель попасть, на такое расстояние стрела вообще не летает. Юлия же бережно спрятала свой углепластиковый лук стоимостью в 1815 долларов в чехол и капризно надула губы. — На мне что теперь? — Самой за стрелой бежать. Испуганно заржал конь, и какой-то паренек в калантаре стегнул его плетью по крупу, разгоняя в сторону березы. Следом помчался еще один всадник. Захар! распорядился Зализа, в полной мере осознавший смысл ответа. Пол боян ополченцам, и гречи им отцепь. А тулупов старых нет, поинтересовался Росин. Холодновато зимой в палатках. — Захар, помоги гостям. Апричник выпрямился, собираясь уйти в дом, но внезапно остановился. — Боярин Константин, ты же без коней. — Ну да, — кивнул Росин. Апричник запнулся. Он знал, что никаких лошадей в Кауште нет и никогда не было, и что денег на такую покупку... У иноземцев нет. — Неслав, Неслав, где тебя опять носит? — А здесь я, Семен Покович, — поднялся бывший милиционер на крыльцо. — Поезжай в Замежье. Там у Смердов во всех дворах по четыре-пять лошадей. Оставь по паре, остальных гони сюда. Скажешь после похода, я или верну, или заплачу за них. Зимой больше двух на хозяйство ни, ни к чему. «Да не надо!» — попытался отказаться Росин. «Мы пешком пойдем!» «Какой пешком?» — поморщился Зализа. «А всей рати вас ждать? А где это видано, чтобы на войне служилый человек пешком ходил? Ислав, выступаем через два дня, чтобы через два дня иноземцы из седла не падали. Головой отвечаешь...» Станислав недовольно поморщился но его новый начальник уже развернулся и ушел в дом. В горнице опричника дожидались боярский сын Ероша со всеми тремя сыновьями. Зализа, на минуту задумавшись, продолжил излагать ему свой приказ. — Сейчас ты, боярин, пройдешь по Зимнику отсюда до Луги, по ней до Раглицы и дальше к Череменецкому озеру, к гору". Если ливонцев там нет, пошлешь мне гонца, а сам через озера и реку Погубу спустишься к плюсе. Не встретишь ливонцев, шли оттуда гонца. Потом по плюсе доскачешь до чернего. Будет все хорошо, шли вестника, а сам иди к долу От крепости вернешься сам. Я рать следом поведу. Исполченные бояре, думаю, к завтрашнему дню все соберутся. Еще через день мы выступим. Пока до кдова дойдем, отставать от тебя будем дня на четыре. Так и рассчитывай. Ну, отправляйся. С Богом!» Боярский сын Ероша поднялся с лавки, коротко, с соблюдением достоинства, поклонился и вышел, сопровождаемый сыновьями. Зализа с облегчением вздохнул. «Еще один кромольник выдернут из дома и отправлен в заснеженные леса». Спустя два дня он поведет следом и остальных. К тому времени, когда боярин Яроша узнает, что ливонцев у Гдова нет и поскачат назад, они дойдут как раз куда-то до лядов. Примерно на неделю он продержит ополчение там, потом двинет его к Пскову. Это пройдет недели три. Можно проволынить бояр с месяц. Если за это время тревожных вестей не придет, стало быть, обошлось, беспокоиться не о чем, и ополчение можно распускать. Зализа с надеждой перекрестился. Он не знал, что в эти самые минуты кнехты Ливонского ордена сушат свои штаны на печах тех самых изб в лядах. В круг он собирался становиться лагерем. Утром третьего дня отогревшиеся, отдохнувшие и заметно повеселевшие кнехты, спустились от избы к реке и бодро зашагали по льду вверх по течению. Всего пары дней покойной, сытой и теплой жизни им хватило, чтобы позабыть недавний позор, холод и горечь поражения. Жечь избы сын великого магистра не стал, они еще могли пригодиться либо в случае отступления, либо для идущих следом обозов с провиантом и огненными припасами.